не успел Сейд дочитать стихотворение, как Уразбай обрушился на него с бранью. Хватит, замолчи. Довольно болтать. Вишь, какой подарок мне приготовил? На секунду запнувшись от неожиданности, Сейд смело ответил: Аксякал, Я только повторю слова поэта. А до вас мне дела нет. Уразбой расцвели пелые ещё пущи. Хоть ты и бродяга, на вид на бродяжничих не страдан. Вот я тебе сейчас и воздам за всё твоё бесчинство. Лесть сейчас же мой колодец чистить. Громогласно приказал он. Я так сказал. Хоть я и брожу по вашим аулам, а врабы к вам не продавался. Я сюда не колодцы чистить пришёл. Не понимаю, что вы такое тут говорите. Говорил, что хочу. Спускайся в колодец. Уразбей Наезжая на Сейта, стал теснить его конём. "Лес сейчас же. Не то за все твои пакости я тебя к такой казни приговорю, а какой-то и слыхом не слыхивал". Сейт, разгневанный, вскочил. "За что приговоришь? За какую такую мою вину хочешь меня к казни?" за то, что ты восхваляешь моего брага. Как тоже он враг ваш. Как будто не знаешь? А сам по его наущению слова его ко мне принёс. А, вот так ты говоришь о бабае. Да, бабае я говорю. О бесчастном человеке я говорю, о нём и с мутья не говорил. Сид был так взбешен, что теперь шёл напролом. Конечно, если вас послушать, так кроме ругани ничего не услышишь. Только мы считаем, что такие баи как вы недостойны стать даже жертвенной овцой для него. Он дружески кивнул Аисе и решительно шагал прочь. Держите его, прожевыпил уразбай. Кидайте его в колодец. Кикрим, подхватив на лету приказание своего бая, устремился в погоню. Держа плётку наготове, ринулся было вслед, и сам уразбай догоняет их и пилает их и пелон. Бедняки Хотя и знали Сыит и только со вчерашнего дня, не тронулись с места, наблюдая, как кийкымы с двумя такими же, как он сам, головорезами с криками стой догоняет Сыита. Сыит круто повернулся к нему, гневно глянул на летями кровью глазами и яростно молвил: "Шёл с глаз долой". «Дор разобью!» И продолжал свой путь. Пастухи молча уставились на повернувшего назад и бесновавшегося теперь перед ними у разбая. «Что же вы стоите? Бегите! Хватайте его! Волоките сюда!» Трое пожилых мужчин, одетых в рваные чапаны, попробовали было урезонить бая. Полно вам, полно. Успокойтесь, на что он вам? Ведь он гость. Но разбай, проехавшись плеткой по головам непрошенных заступников, загорланил еще громче, угрожая Саиду неслыханной карой. Будь я неверный, Дяур, если не вобью его живым в землю, и, пришпорив своего отчета, Акбазата поскакал прочь, лопя, все сюда, на коней, на коней. Не успел Саид, добравшись до дома Айсы, поймать свою лошадь, как банда в двадцать-тридцать разъяренных конных джигитов, вооруженных Саилами, Шакпарами, Арканами и Недоузками, нагрянула на бедняцкий аул. Они избили Аису, который попробовал было заступиться за гостя, окружили Саита и навалившись на него всем скопом, уволокли за собою. Он разбойничествовал, с пеной у рта, словно шаман, одержимый бесами. Он велил своим людям рыть глубокую яму в степи за аулом. Когда получив подвели к ней Саита, Разбей отдал мне слыханное чудовищное приказание. Говорил я, что покараю его. Так и будет. Я обещал вбить в землю этого сорвавшегося голодранца. Вот и кидай его в могилу. Живым закопаю в землю, топчу. Заставил своих приспешников скрутить цепь ту руки волосиной верёвкой и бросить его в глубокую яму, уразбай сам первый начал забрасывать его землей. Вскоре на поверхности чуть возвышалась только голова Саита с запрокинутым бледным лицом, которое оставили открытым, чтобы он не задохнулся сразу. Это было слишком даже для таких разбойников, как Кий Кремн которые из буйного озорства охотно шли на брымту и на беге, не один раз полосовали людей кнутами, в драках разбивали головы, ломали кости. Теперь им стало не по себе от никогда не виданной страшной казни, которую они совершили своими руками. Отважный парень Саид в полдень, зарытый в землю, До самой ночи безмолвна, у всех на глазах терпел нечеловеческую муку. Разбой задумал своё чёрное дело отнюдь не тогда, когда увидел Саита у колодца. Он знал, что вот уже 2 дня пришельц гостил в доме бедняка Айсы, увлекая и восхищая слуг стихами и песнями обая Заодно только это решил уразбаль поймать Саида, затащить к себе и примерно наказав вытолкнуть в шею. Вышвырнули вои свой во аула. Не могу я терпеть лай Абайевской собачонки около своего двора. И забью, как собаку и выгоню бродягу вон. Отчётные старики, сидевшие с уразбаем за кумысом, уговаривали: "Ну что ты будешь стегаться с каким-то бабылёмом, у которого нет ни веса, ни силы, с каким-то ничтожным бродягой?" И они первое время сдерживали Бая, говоря, что не стоит, мол, ему возиться с нищим, недостойным даже гнева такого знатного барина, как он. Сегодня, направляясь к колодцу, Уразбай спросил у сопровождавшего его джигита, «Уехал, что ли, этот Саид?» И тут-то узнал еще об одном обстоятельстве, окончательно приведшем его в ярость, о том, что Саид был тем самым грозным силачом, который прославился в стычках из-за Макен. Уразбай вспомнил, что еще тогда ему рассказывали о непобедимых мстителях, которые настигли на пароме Карабая и его сообщников и отбили у них увезенную из Затона Жесир. Говорили и о Затонском рабочем, который один на один одолел буяна и силача Дандагула, державшего весь город в страхе, посланного на подмогу Карабаю, Разбаям и Сайсаке. Так вот, взял, да и повалил его с одного удара. Молва называла имя Саида. Есть, мол, в затоне некий страшной силы богатырь, грузчик Саид. И этот издавна ненавистный баючеловек оказался сегодня здесь. Подъезжая к колодцу, разъяренный уразбай упрямо твердил про себя. «Да» накажуся и это как мне наказать, когда у меня есть к тому все основания один за всех мне ответит посмотри на того, кто вырвет бродягу из моих рук живём закопав человека в разбой и знать не желал, жив он или умер так силён был гнев бая Во все уши слышание объявлены перед всей семьёй и всем аулом, что ни одна душа не посмела приблизиться к сыиту. Лишь глубокой ночью, когда все улеглись спать, Айса, который весь день терзался жалостью и тревогой, прокрался к ночному сторожу у Разбайевского аула. Забитый старик Раньше служивший у бая чабаном, невнятно бормоча проклятие хозяину и всем его предкам и потомкам, повел Айсу к месту казни. Вдвоем, разгребая землю руками, они с трудом вытащили заживо похороненного. Когда друзья освободили Саита от страшной тяжести и вытянули наверх, он потерял сознание. Долгое время Саита лежал неподвижно, безмолвный, словно онемевший, а потом еле слышно попросил пить. Вдоволь напившись из кожаного черпака студёной колодезной воды, он будто снова обрёл силу и хотя с трудом, но без посторонней помощи встал на ноги. А молодой парень из стагалаков, который ходил повсюду вместе с сыйтом Всё ещё оставался в руках у разбойя, истерзанный и избитый, привязанный за руки и за ноги к решётчатому остову байской юрты. Далеко от теджа атаула врага Саит велел Аисе и старику-сторожу возвращаться во свояси. И за меня и вам глядишь до станицы. Мне теперь помогать не надо, сам доберусь век не забуду вашей доброты, а только идите скорее по домам, не то попадетесь кому-нибудь на глаза. Кривой людоед, жил Маус, барин ваш, живьем сожрет. Сам он еще днем заприметил ладного коня, на котором ездил пастух у разбая и который пасся неподалеку на привязи. Саид отвязал коня, скачил на него и на мётем погнал к аулам Тегалака. На утро у Тегалаков, где гостил Саид, происходил большой сбор. Был праздник Курбан-байрама. Люди из многочисленных аулов, находившихся на этом урочище, собирались все вместе на торжество. Аулы, расположившиеся один подле другого, сплошь состояли из чёрных юрт, ветхих на чужах, дырявых шалашей. На всей обширной долине степи, где через короткие промежутки попадались нарытые кочующими неглубокие колодцы, не виднелось ни одной белой юрты, ни одного байского становища, окружённого многочисленными стадами. Затобядницкие роды жили дружно, сплочённо, не было у них ни тяжбы, ни раздора, делили, как говорится, горе и радость пополам. В дни празднества ни на один аул, ни на одну юрту не налагалось бремени каких бы то ни было расходов. Все мужчины по обеду в каждой у себя дома садились на коней со всех концов долины съезжались к покрытому травой халу высвешившимся к западу от главного аула. И вот, когда у подошвы холма начали уже драть козла, когда джигиты уже летели на конях на всём скаку, поднимая монету, когда повсюду кругом закипело беспечное веселье, в самую гущу праздничной толпы ворвался Саид, а за ним двое его верных друзей, известных в округе джигитов. Это были не знатные баи и не богачи, а простые, разумные и степенные люди. Мужественные и совестливые, сильные, они уважали того, кто почитал их самих, делились задушевными своими мыслями с тем, кто хотел отвечать им тем же, и враждовали с тем, кто сам желал вражды. Один из них, Джамарт, происходил из рода Тагалак. Другой Омар из Саков. Оба они были сверстниками Сиита. Оба наперебой звали его к себе гостить. Оба были любителями борцами. Обоих их жаловали все аулы в долине СП. Сейчас они примчались вслед за Сиитом, едва переводя дыхание, расстёгнутые, растрёпанные, без шапок. Люди расступились перед ними, тревожно переговариваясь, что с ними такое? Видно, что-то их стрясло. Куда это они так спешат? Какую чёрную весть принесли? Среди белобородых и чернобородых старейшин из сектаголаков и Жуан-Таяков, расположившихся на холме, не было, невзирая на их почтенный возраст, ни одного богатого и влиятельного от Каменера. Зато среди них внезапно оказался Базаралы и его любимый сородич, ближайший друг Саида, известный своей храбростью Абды. Саид не проронил ни слова. Аже март понес о разбое, весиво рот, весиво скот, же новым голосом поведал почтенным старейшинам о чудовищной расправе ученной над циким. Ему гневно вторил Омар. Народ, или последние тваривы, собравшиеся тут джигиты, вид и налис, слыхали нали а таком позорном издевательстве сорвать ли у вас мужество, чтобы отомстить одноглазому людоеду? Или нет у вас ни совести, ни чести? Ведь он уже чейс край хватил. Неужели мы будем сидеть сложа руки? Жигит, и только что услышавшее обо всём произошедшем, съезжались на конях к подножию холма, выкрикивая слова сочувствия и угрозы. Однако старейшины, сидевшие на холме, не решались сразу ответить на призывы к мести. Жемарт уже давно знал Базары. Он подъехал к нему в плотную, просил у него совета, жалуясь на обиду, упав на помощь. Базары прибыл к сактагалакам только вчера. Здесь жили его родственники по женской линии, матери целого поколения тагалаков были дочерьми жигитеков. Поэтому здесь его встречали радушно и, считая близкой родней, величали нагаши. «Дядюшка!» Вот и теперь Жумарт и Омар кинулись к нему за помощью. «Дядюшка!» «Да говори же хоть ты, видишь, мирный наш народ — Растерялся, не знает, что делать. Ты-то что посоветуешь? Скажешь, лягте-ка с тьми, ляжем. Приказывай же. Говори. Базаралы, исполненные жалости и негодования, и без того еле сдерживался. Какое гнусное надругательство умереть бы мне лучше, чем слышать о таких делах, прошептал он, обращаясь к Абди. Его слабое сердце болезненно билось, камук подступал в горло. Возмущённый до глубины души, он стоял, стиснув зубы, едва переводя дыхание. Он видел, что все окружающие, и старые, и молодые, смотрят на него с нетерпением и надеждой. Сказал бы своё мудрое слово безыке, указал бы им путь, ведь это ты вдохновлял упавших духом, ободрёл растерянных. Ты был вожаком многих. Требовательные голоса звучали всё громче, сливаясь в сплошной гул. Базаровы понимал настроение народа. Словно старый, опытный лекарь, он чутко улавливал биение его сердца. Просыпаясь от тяжёлого сна, в степинос его светлые мысли. Возвращаясь над толпой на своём огромном старом коне, выделявшемся среди других лошадей, гордо вскинутой головой, базралы приподнялся на стеминах и обращаясь к Джумарту заговорил громко так, чтобы слышали все вокруг. Вы доблестные джииты просите у меня совета, как у ближайшего родственника. А я нахожусь здесь глубоко сокрушённый, Жубки себе ломаю. Едва хотя мысль моя птицей стремится вперёд, но тело придавлено тяжёлым недугом. От меня остались лишь кости. Однако недаром говорят в народе: "Не делай того, что делает мулла, делай то, что он говорит". А я скажу вам: не слушайте слов своего дяди. Оделайте его дела. Вот вы в тяжёлую минуту обращаетесь ко мне. Так ведь, братья мои, народ мой. Вы знаете сами, как я поступил, когда был в силе. Чего же вам ещё ждать? Есть ли среди вас хоть один человек, который так или иначе не пострадал от у розбая? так сегодня вот постоял сайид он нахмурившись умолк множество всадников растянувшихся от вершины возбик до равнины простресывающейся далеко внизу затрев дыхание внимали голосу базаралы Все мужчины округи от мало до велика, севшие на коней, приняли слова Базарылы как приговор у розбою и призыв к бою. А он гремел, всё сильнее напрягая свой голос: "Одна глазы кичит со своими табунами, а ведь в этих табунах кровь и слёзы всей округи, ваша кровь, ваши слёзы". Кто из вас не проливал пота у него на работе, совсем не получая одни тычки? Над кем из вас он не гнумился? Кому не грозил своей силой? Не хватил ли через край этот у разбойника? Можно ли дальше терпеть то, что он совершу вчера, совершает сегодня и сделает завтра? найдётся ли наконец хоть один доблестный муж, хоть один славный род, который бы стал ему поперёк, дал бы ему по рукам? Или же так и ускользнёт от вас нестриженным чёрный этот дьявол? Нет. Не давайте ему уйти по добру по здорову. Отомстите ему за народ, за отважных его джигитов. Отомстите ему за Абая, чтим его всеми родами казахскими. Отомстите за благородного Саида. Вот он, оскорбленный, стоит перед вами. Нагрянь набегом на злодеям многочисленный народ Сактагалака. Погляжу я тогда, как он задрожит, как заскулит этот одноглазый. «На грянь!» — повелительно крикнул он. Вмиг облетели его слова тесные ряды плечо с плечом сомкнувшихся джигитов. «Жомарт, Омар, Абды» и множество всадников с криками «На грянь! Налетай! Где ты, аул у разбая?» ринулись вниз по равнине. Широким потоком несли мстители, вооружённые саилами, крючками, шак парами пиками, которые им давали в попутных аули. А иные всю надежду возлагали на свои тяжёлые плети. Жмарт, Омар и Сейд скакали впереди лавины. Больной базаралы Не в силах был участвовать в набеге, я оставался с небольшой кучкой стариков-оксакалов на холме. Вручая абды свою тяжёлую восьмигранную камчус, вплетённую в неё свинцом, баджарылы сказал: "Разбей за меня головы десятку супастатов. Без этого и назад не возвращайся". Докатившись до аула у разбая, Грозная лавина набега разнесла его в дребезги. Джигиты угнали весь целиком трёхтысячный табун, принадлежавший уразбаю и его сыновьям, мирно пашийся на равнине между Аулями. Же ребят спустились с привязи, и они напуганные умчались прочь. На юрты обрушились удары до винок крушили, ломая их до основания. Мустители избивали всех оказавшихся на улице мужчин, вынуждая их прятаться по домам. 500 садников ураганом пронеслись взад и вперёд по уломам Узбея, сметая и громя всё на своём пути. У разбая его сыновья и родичи, жены и дети не только не сумели оказать отпора, но в страхе попрятались кто где мог. Сам бай забрался под перину в юрте своей молоденькой такал. И та, увидев, что муж совсем растерялся, укрыла его, как умела, от рук разъяренных мстителей, завалив грудой подушек и одеял. Справедливый гнев нежданно-негаданно разразился над кровожадным хищником, долгие годы угнетавшим многочисленные роды. Этот смелый набег был истинным судом народным, покаравшим и опозорившим у разбая. Если до сей поры у разбая безнаказанно поднимал руку на свой народ, то сегодня урозбай безнаказанно поднимал испытал на собственной шкуре всю мощь его тяжелой руки. Если до этого он один обрекал множество людей на слезы и нищету, то сегодня это множество заставило его лить кровавые слезы о своем разгромленном богатстве. Вот тут-то малочисленные баи Сактагалака и Жуан Таяка Абралы, наманай, мусралы, байгулак и каражан стали поспешно отвязываться от участников набега. Как вожи, тайно бежали они прочь от аула в своего рода. Одни из них были сватами у разбая, другие его друзьями, приятелями, третьи соучастниками его бесчисленных жлыдяний. Понятно, что они стремятся отстраниться от рискованной затеи, не имеющих сородичей, быстро снимались с места, чтобы откочевать куда-нибудь подальше. Так, год спустя после событий в Кожбике, народ долгое время безропотно сносивший обиды, совершил над уразбаем свой суд. Без громких слов и клятвенных обещаний отомстил ему за надругательство над Абаем.